Глава 21. Эдриан. Драконье сердце гулко бьётся о грудную клетку, и Эдриан в ярости поскрипывает зубами. «Проследи за ними», — коротко велит одному из телохранителей и мрачно наблюдает за тем, с какой радостью недоступная красавица меняет фишки на жалкие 400 горей. «Муж у нас купец хотя легко оставил за столом всю ставку. От желания осыпать чужую женщину золотом аж сводит зубы, и владыка мысленно стонет, проклиная богов и свою драконью сущность. За игральным столом он пытается сосредоточиться, но сердце все никак не угомонится, будто в насмешку отбивая барабанную дробь. Здоровый как бык император не привык к такому, и сейчас сжимает челюсти, чтобы не сорваться и не разнести казино. Бесовщина какая-то. Сановники с испугом посматривают на владыку, а он провожает глазами спину телохранителя, ринувшегося за странной парой. Эдриан продолжает игру, хоть на лбу все еще блестит испарина. Его лицо идеально невозмутимо. Руки уверенно лежат на зеленом сукне. По скуле вот только ползет капелька алой крови, оставшейся от твёрдой чешуи, что проступило как-то особенно агрессивно. Но сановники и личная охрана деликатно делают вид, что не замечают странного поведения своего владыки. Все улыбаются и перекидываются легкими шутками. А карты в ловких руках крупье магическим образом меняют масть и достоинство. Ведь император не должен проиграть. Это неожиданно бесит его. Бесит вечное присмыкание подданных, их лицемерие и подлость. Возвращается телохранитель, и Эдриан косит на него глаз. Молодой мужчина бледнеет, но наклонившись, все-таки передает владыке неприятную новость. Их кэп скрылся, как будто растворился в тумане. Император резко кивает. Номер записали. «Да. Найдите водителя». «Я уже передал сведения лорду-дознавателю». Короткий диалог немного успокаивает Эдриана, так как подтверждает, он все еще в состоянии контролировать ситуацию. Его люди найдут незнакомку, разбередившую дракона. Эдриан проводит ладонью по лицу, делая вид, что слушает светские разговоры. «И что творится, бесы?» Дракон среагировал на совершенно незнакомую женщину, а до того он также откликался на Марии Даль. Владыка уверен, что теряет контроль не по своей воле, а повинуясь древним инстинктов ящеров, которые ненавидят всей душой. Впервые инстинкты возбунтовались, когда он потянул жену консумировать брак, во второй раз, когда грозил ей поркой. Даже сейчас, при воспоминании о том идиотском разговоре, глубинное рычит и заливает мозг похотью. Эдриан непроизвольно оттягивает воротник, но сейчас его пугает другое. Если Мария Даль, посланная богами пара и отмеченная родовым кольцом жена, то кто такая эта лисица в маске? Почему его сотрясло с головы до пят? Почему сознание помутилось? чуть не выпустив ипостась, которую он не ощущал раньше настолько сильно. Да, Эдриан почуял его, древнего ящера, раскрытого в подсознании. Чуждое, дикое существо, способное на любое безумие. Свирепое и жестокое. Оно потребовало ту женщину себе. Карты ложатся на сукно. Император снова выиграл. И вслед за раздражением от легкости победы приходит осознание, что женщина была драконицей. Владыка почти уверен в этом. Драконицы пахнут иначе, иначе ощущаются. И если в момент безумия он даже предположил, что это его законная супруга переоделась в соблазнительницу и перебралась в казино, то теперь он понимает, нет, это не Мария Даль. Но тогда, получается, боги послали ему двух истинных или одна фальшивка. Владыка откидывается на спинку стула и даже не замечает, что сжимает пальцы на хрустальном стакане слишком сильно. Стекло лопается, вызывая испуг подданных. Сановники вздрагивают, а император заторможенно наблюдает, как заживают мелкие ранки на руке. В голове в унисон с пульсом бьется ужасная мысль. Две истинные две. Боги не благословили его брак. Они гневаются, проливая свою ярость на Дургар. Они обрушиваются на империю холодными дождями и преждевременным снегопадом. И чего ждать дальше? Метели и землетрясения? Нет, определенно он должен выбрать одну из них. Именно этого ждут от него боги, правильного выбора. Или же они просто дурачат его издеваются, подбрасывая загадки и обманки? Эдриан читал надписи с «Утёса последних драконов», которые перевела Виола Шарсо. Бог всех миров мечтал о власти. Желал выпустить крылатых ящеров за пределы их мира, чтобы стальные убийцы захватили и все остальные миры. Поэтому и назвал себя, честолюбивый божок, так. Бог всех миров. Собственно, поэтому и был низвергнут. Если Эдриан Шейн вернет крылья, чего потребуют от него боги? Или они в праведном гневе уничтожат Дургар? Пока ему кажется, что над ним смеются и водят за нос, пытаясь вывести на эмоции. Погрузившись в тяжелые размышления, император забывает о Клэр, которая ждет его в спальне. По возвращении во дворец он спешит в библиотеку, где коротает ночь в кресле за книгами. Деймон так и не признается, что за договоренности у него с Богом всех миров. Но они определенно есть, так как мы подозрительно ловко уходим от людей Эдриана. Даже водитель удивляется, когда его кэп ныряет вязкий голубой туман. И вроде ничего сверхъестественного в этом нет но мы отрываемся от погони, которая, казалось бы, обязана увенчаться успехом. Однажды он меня разоблачит. Нервно хмыкаю и прислушиваюсь к тому, как адреналин успокаивается в крови. Деймон косится на меня и таинственно улыбается. Разоблачит только в одном случае, если ты снова проявишь драконицу, но уже в образе Марии Даль. Что? Я на секунду замираю. И во все глаза смотрю на Дэймона, городящего какой-то бред. Я сегодня изображала драконицу, может быть, непроизвольно скопировала. Мари, насколько я понял, ты и есть драконица, с нажимом произносит Деймон. Просто в обычное время ты ее то ли подавляешь, то ли происходит что-то другое. Но твоя ипостась забита очень глубоко. Она доведена почти до полного истощения, и в конце концов может вообще исчезнуть. Я все еще не понимаю, о чем толкует Деймон. Сказки какие-то. Хотя... Я же в Дургаре, а происхождение Мари покрыто покровом тайны. Сегодня ты, видимо, впервые проявила ее, а у императора снесло крышу. Деймон усмехается, а я медленно осознаю масштаб проблемы. А как затолкнуть ее драконицу, то есть, обратно? Прикусывая губу и с тревогой гляжу на Дэймона. Пока Кэп проносится по широким проспектам торна, непогода усиливается, но в салоне уютно. Если Эдриан Шейн поймет, что ты и незнакомка в маске одно и то же лицо, он тут же прекратит игру и консумирует брак. Я могу сказать одно: ты не Ларшас. Я не чувствую родственной крови, но от истинной драконицы Владыка не откажется. Что же сделали с Мари? Каким образом забили и поста, не изведя ее магию почти до нуля? Прикусываю костяшку пальца и поднимая глаза на Деймона. император почуял меня и взял след. Дёрнула я дракона за усы знатно, но как бы он ни удумал усилить контроль. Вдруг проследит за моими передвижениями. Миссис Ллойд была очень сильно приближена к покойной императрице Мари. У нее связи среди старой аристократии, мечтающей о возвращении крыльев. Для них ты единственная надежда и истинная императора. Не сомневаюсь, они прикроют тебе тылы. Да, миссис Ллойд явно мечтает понянчить наших с Эдрианом детишек. Но у меня-то другие планы. Я собираюсь начать работать в редакции, а до этого осветить этот мерзкий отбор. Мы выезжаем на главную площадь Торна, и я спрашиваю. Кстати, уже начался набор девушек. Отобрали подружек Клэр Руш, а остальных начнут принимать завтра. Миссис лойд будет знать подробности. Дэймон, поможешь мне купить артефакт, делающий снимки? В ответ он приподнимает темную бровь, а я решаюсь. Первый репортаж сделаю уже завтра. Что-то мне подсказывает, что простолюдинок в отбор будут принимать каким-нибудь унизительным образом. Неужели я ошиблась в вас, леди Руш, и вы за последние несколько дней стали человечнее? Очень в этом сомневаюсь».